Углем. Мэри схватила на кухне полный чайник воды и кинулась к отравившейся. Дичков тоже подбежал к ней и стоявшему над Настей Фомичу отрывисто спросил, что делать. И только молчаливый Настин спутник в панике выбежал из-за стола и забился в дальний полутемный угол, наблюдая оттуда, посверкивая глазами за страшной сценой. Настя потеряла сознание. Она лежала все так же, скрючившись, схватившись обеими руками за живот. Плечи ее и руки, казалось, свело судорога. Синева вокруг рта разливалась все шире, прямо на глазах, захватывая все больше участков ее без того безжизненно белого личика. Фомич мягко, как куклу, перевернул Настеньку на спину. Лицо ее запрокинулось, казалось, она не дышала. Фомич приподнял века девушки, Зрачки не реагировали. Прислонился ухом к губам. «Дыхания нет», — пробормотал он. Скомандовал. «Делаем искусственное. Кто? Я!» Выкрикнула Катюша и добавила. «Скорая едет. Я им сто баксов обещала». «Не болтай!» — рявкнул Фомич. «Иди работай!» Валюха, не надевая валенок, в одних носках выскочила из дома встречать скорую. «Все окна открыть?» «Лишний нахер!» — проорал Фомич. Мэри распахнула окна и бросилась вон из комнаты. Андрей раскрыл дверь в прихожую, а потом дальше во двор, когда он снова вбежал в гостиную, там уже гулял холодный воздух. На стене лежала навознично на белая белой шкуре. Вид у нее был безжизненным. Фомич медвежье разодрал ей блузку. Катя раскрыла насенький синющий рот. «По команде!» — крикнул Фомич. Катя приникла ртом к арту на стены. Раз, два, прорал фамич. На два он изо всех сил нажал обеими руками на грудину Насти. Андрею показалось, что-то хрустнуло. Катя вдувала воздух в на легкие. Раз, два, снова прокричал парашютный ас и снова изо всех сил нажал на грудь Насти. Катя колдовала над ее ртом. Тело по-прежнему было безжизненным. Вовик и Андрей с ужасом наблюдали за этой сценой. «Раз, два!» — опять скомандовал Фомич. Снова удар руками в грудь, снова хруст ребер. Тело Насти дернулось, но, как прежде, оставалось безжизненным. «Раз, два!» — хруст! Андрей увидел, как по лицу Кати, которая делала искусственное дыхание рот в рот, покатились две слезы. «Может, на шатырь?» — робко спросил Андрей. «К черту!» — прорычал Фомич. «Работаем! Раз, два!» Андрей отвернулся. Он не мог этого видеть. Со стороны ему казалось, что несчастное тело Насти абсолютно, стопроцентно мертво. Откуда-то издали послышался вой сирен скорой помощи. «Господи! Да успеете же вы!» — стал молить про себя Андрей. «Да скорее же сделайте что-нибудь!» «Укол в сердце! Дефибриллятор! Что там у вас есть?» Впервые на его глазах умирал человек. Не в силах вынести этой картины, он выбежал в сене, а потом на крыльцо. Вслед ему несся рык Фомича. «Работаем! Раз, два!» С крыльца Андрей увидел, как в широко распахнутые ворота особняка въезжает машина скорой помощи. Рафик с красным крестом остановился рядом с фиатиком. Из машины выпрыгнули в снег валюха в одних носках и два человека в белых халатах поверх пальто. Они порысили к дому. Втроем они вбежали на крыльцо, пронеслись мимо Андрея в гостиную. «Всем отойти?» Закричал из гостиной врач. На крыльцо к Андрею вышла Валентина. Глаза у нее были безумными. Ее колотила крупная дрожь. «Дай сигаретку!» «Как сомна была!» — попросила она. «Я не курю!» — безучастно отвечал Андрей. «Спасут? Как ты думаешь, ее спасут?» Горячечно спросила Валя. На крыльце появилась и Катя. Уткнулась Андрею в плечо, всхлипнула. Он обнял ее. Ничего спрашивать не стал, ему все было ясно. Через пятнадцать минут на крыльцо вышел опечаленный врач, закурил. «Она умерла?» — жадно спросила Валентина.